Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. теодора Адамыч Шумовский. Свет с Востока. Посвящаю эту книгу Ирине Серебряковой, Таисии Будылиной, Галине Шумовской, Сумчинской. Мое творчество было бы невозможно без вашей поддержки, жертвенности и любви. По перепутьям северной столицы летит атлант на взмыленном коне, и чопорная тень императрицы в венецианском мечется окне. Лист за листом роняет клен, поникший на шёпот вод, на сонную струю брожу один, усталый и притихший, и вспоминаю молодость мою. И на своей, когда грущу я тризне, Одна мне мысль покоя не дает, Что листья мы на вечных водах жизни, Что все пройдет, Метания и полет. Пролог. Редкий в наших краях безоблачный и жаркий сентябрьский день Стоит бабье лето. Привольно раскинувшись, Нева медленно несет свои воды на запад Мимо Петропавловской крепости, мимо статуи Зимнего дворца, задумчиво глядящих на свое трепетное отражение в реке, от чугунных львов к каменным сфинксам, мимо Адмиралтейства и Кунсткамеры, мимо холодного полукруга Сената и дворца полудержавного властелина, кончившего жизнь узником в далеком Березове, мимо иностранной коллегии с дверью, в которую входили Пушкин и Грибоедов, мимо гордого обелиска Румянцева победам и Академии художеств, Академический дом с 26 мемориальными досками. Здесь, 70 лет назад, я впервые встретился с моим будущим учителем и наставником, академиком Игнатием Юлианчем Крачковским. Помню его пронзительный взгляд, дружеское рукопожатие. Здесь начался мой путь в арабистику. Я мечтал о путешествии на восток, древних рукописях затерянных в пустынях оазисах, караванных путях и гортанных криках бедуинов. Предстояло многое и разное, что я тогда не мог предполагать, но увлечение востоком всегда было моей движущей силой. Востоковедение моей путеводной звездой. Еще римляне сказали «Экс ориенте люкс» «С востока свет». Если бы мне предложили прожить эту жизнь снова, так, как она сложилась, а не мечталась. Согласился бы? Сейчас с дистанции пережитого отвечу, что да. Потому что только делая шаги в неизвестной, мы можем понять и реализовать себя. И хотя бы отчасти понять великого Ньютона, слова которого стояли передо мной в часы работы над этой книгой. «Не зная, чем я могу казаться миру», Но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, в то время как Великий океан истины расстилается передо мной неисследованным. Теодор Адамович Шумовский. Санкт-Петербург. 2006 год. Книга первая. «У моря арабистики». Спросили Александра Македонского. Почему наставника своего Аристотеля почитаешь ты более чем царя Филиппа, отца своего? Отец, отвечал Александр, воспитав мое тело, не звел меня с неба на землю. Но Аристотель, воспитав душу мою, поднял меня от земли в небо. Восточное предание. Шуша. Спасаясь от бедствий Первой мировой войны, мои родители с четырьмя сыновьями старшему из которых было 13 лет, в 1915 году переехали из Украины в Закавказье. Самые ранние воспоминания моей жизни. Большая комната, два окна. У простенка между окнами рояль. На нем играет мама. Обрамленная волнистыми черными волосами, ее лицо сосредоточено, а глаза светятся. Так всегда, когда она предается музыке. Трехлетний мальчик, я стою рядом. Вдруг за окном, за молния. Прозвучал гром, я испуганно уткнулся в мамины колени, она сняла руку с клавиш, положила ее на мою голову, и я сразу успокоился. Мама каждое лето, преодолевая опасения перед кипевшей войной, ездила на Волынь, чтобы навестить своего отца, служившего управляющим имением князя Сангушка. В 1918 году, отправившись туда в очередной раз, она не вернулась. Наш папа послал запрос на имя тесте Письмо пришло обратно с почтовой надписью «Не доставлено за смертью адресата». А мама, как стало известно много позже, в числе беженцев оказалась в Польше. Непостижимым образом мама разыскала нас в 1926 году, когда мы уже давно обретались вдали от Шуши. Завязалась переписка, в ходе которой выяснилось — Мама добывает средства к существованию уроками музыки в частных домах Варшавы. Потом уроков не стало. Она переехала в Лодзь, где пришлось работать ткачихой. Наши, старшего брата Иосифа и мои, помыслы были направлены на то, чтобы организовать ее переезд к нам и создать условия для отдыха после пережитых ею тягот. Весной 1932 года, будучи в Москве, я сделал ради этого все, что мог. Осенью мама приехала в Советский Союз, разбитая двусторонним параличом. Она лежала в московской коммунальной квартире у доброй Веры Моисеевны, о которой будет говориться позже, а затем в больнице. Я в это время только что стал первокурсником Петербургского института и смог повидаться с матерью лишь в праздничные дни 7-8 ноября 1932 года. Свидание оказалось последним. Мама не стала 1 февраля 1933 года. Она прожила всего 48 лет. Отправляясь на каникулы в Закавказье, я привез туда не ее, как первоначально предполагалось, а урну с ее прахом. После маминого отъезда в 1918 году, когда она пропала, в нашей семье произошли перемены. Отец вторично женился, появилась мачеха. В 1919 году первенец моих родителей, 17-летний Станислав, ушел добровольцем в Красную армию. Национальность поляк он сменил на украинец, отчество Адамович на Антонович. Довольно быстро продвигался вверх. В середине 1920-х годов прислал фотографию, на которой был изображен в мундире с тремя ромбами на отвороте воротника. В то время достаточно было к трем ромбикам получить четвертый и ты уже высший чин, член РФ военсовета. Потом Станислав Антонович окончил Московское высшее техническое училище МВТУ имени Баумана, а в 1930 году в составе группы коммунистов-инженеров был послан совершенствовать свое образование в Массачусетском технологическом институте США. Закончив последний, работал в советско-американском учреждении АМТОРК. В 1938 году был отозван в СССР, назначен заместителем начальника Центрального аэрогидродинамического института ЦАГИ, стал полковником инженерно-авиационной службы. Дальше, выше, был знаком с Молотовым и его супругой Полиной Семенной Жемчужиной. Позже она была сослана Сталиным. Во время войны 1941-1945 годов Станислава Антоновича отправляли в США закупать авиамоторы. После 1946 года я уже никогда не видел этого человека, не имевшего со мной ничего общего, кроме родителей, и переписки между нами не было. Карабахский город Шуша, который развел полковника Шумовского с родителями и братьями, помнится мне еще несколькими именами. Плотник Сарухан, домохозяйка Шушаник, Солдат Яковенко, священник Феофилактов, знакомые отца Назаревичи, воинский начальник Рачковский. Судьба последнего была ужасной. В годину революционной смуты какие-то люди ночью проникли в его квартиру, зарезали его и всю мирно спавшую семью. Был серый дождливый полдень, когда притихший мальчик, я смотрел сквозь окно на мерно колыхавшуюся похоронную процессию и слышал едва доносившиеся из-за стекол звуки гимна «Сколь славен наш Господь в Сионе, не может вымолвить язык!» В те беспокойные годы побывали в Шуше английские колониальные и турецкие войска. Рослые сипаи откуда-то таскали на плечах камни, чтобы замостить площадь перед казармой. Турки повесили пятерых спекулянтов, и цены в рассыпанных по городу частных лавках сразу упали, Но жизнь от этого счастливее не стала. Город на четырех реках Эти слова звучат громко. Так уж захотелось. А в действительности через азербайджанский город тогдаш куда мы переехали в начале 1920 года, протекали четыре канавы. Полоденный летний зной загонял туда буйволов. Они блаженствовали в прохладе желтой болотной воды. Семья наша поселилась на втором этаже большого каменного дома. При доме был сад и просторный двор. По-видимому, некогда в здании помещалась гостиница. На это указывала металлическая вывеска с надписью «Россия», укрепленная над въездом во двор. Теперь дом принадлежал азербайджанцу-извозчику Багишу и его жене Гюлли. Кроме нас, комнаты у них снимали молодая и красивая медичка Розалия Петровна, Тайно влюбленный в нее врач Владимир Николаевич с женой Ниной Александровной и отцом Николаем Николаевичем Николаевым. Поодаль во дворе стоял особняк, в котором проживал уездный начальник Шихлинский. Иногда к особняку подкатывал фаетон. Шихлинский и его домочадцы отправлялись на прогулку. В городе порой устраивались военные смотры. Солдаты выстраивались в линию, на переднем крае четко выделялись, один в голубом мундире, другой в красном. Остальные были кто в чем. Потом все изменилось. 28 апреля 1920 года российская 11 я армия во главе с Кирвом и Арджиникидзе доставила в Азербайджан советскую власть. Тогдаш наводнили красноармейцы. Четырех из них во главе с Неким Долговым определили к нам на временный постой. Уездного начальника Шихлинского толпа горожан подняла на руки, раскачала и бросила в канаву. Как и в Шуше, отец наш и мачеха в это время работали в местном казначействе, позже преобразованном в Уфо уездный финансовый отдел. Вскоре, 1 февраля 1920 года, к ним присоединился мой старший 16-летний брат Иосиф. В семье достаток был невелик. Уходя на работу, взрослые оставляли меня, семилетнего, на попечении старшего брата, 12-летнего Казимира. Красивый мальчик с тонкими чертами лица, Казимир, мы звали его Казик, относился ко мне покровительственно, порой несколько властно. Однажды в день моего рождения он увидел за окном двух знакомых девочек, спешивших по двору к нам. — Лезь под кровать, — скомандовал он мне. — Зачем? — Мы живем бедно, — нетерпеливо ответил Казик. — Ты ходишь в лохмотьях. Девочки идут поздравлять, но они не должны видеть виновника торжества, тебя, оборванным. Лезь! Я повиновался и лежа под кроватью слышал. Нежданные гости вошли, спросили, где я. — Он ушел, — сказал брат. Как жаль, вздохнули девочки, затем вежливо, на вы. Казик был чуть постарше их, — проговорили. — Скажите ему, что мы его поздравляем, и передайте в подарок вот это. До свидания. Это представляло собой книжку «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Мы с Казиком иногда уходили за город, купались в речке, то есть в канаве, протекавшей среди редколесья. Но больше этого брат мой любил театр. Он стал деятельным участником самодеятельной детской группы. Они ставили на сцене пьесу, из которой Казик часто повторял нравившиеся ему слова. «Ведьма изжарилась и лопнула». В Агдаше было довольно многочисленное русскоязычное население, поэтому образовался и самодеятельный театр для взрослых. Чаще всего там ставили спектакль «Иванов-Павел». Речь шла о гимназисте-неудачнике. Мать гимназиста просит. «Павлик, Павлик, занимайся, даром времени теряй». Для меня хоть постарайся и в носу не ковыряй. Сын отвечает. Надоели мне науки, ни черта в них не понять. Просидел насквозь я брюки, не в чем выйти погулять. Приходит время, Павлику устраивает экзамен. Учитель математики. Разрешите на удачу вы из алгебры задачу. Сколько ведер из бассейна можно выкачить портвейно? Учитель истории. А в конце какого века был основан город Мекка? «А какие папиросы курил Фридрих Барбароса? Другие преподаватели своими вопросами такого же рода окончательно добивали несчастного Павла Иванова. Он проваливается под пол сцены. Смех и вздохи зрителей, они расходятся. Внезапно Казик заболел тропической малярией. Сперва лежал дома, потом брат Осиф отвел его в больницу. Навещал его, как только освобождался от работы в казначействе. Навещал он, а однажды в слезах сообщил — Казик умер. Это было в пятницу, 5 августа 1921 года. И вот у нас в комнате на двух стульях гроб. В нем навеки смолкший худенький мальчик с восковым лицом и тонкими скрещенными пальцами. Едва схоронили Казимира, заболел почти двухлетний сын отца от второго брака Антон. Вновь тропическая малярея, на этот раз ей было присуще стремительное развитие. В пятницу 12 августа 1921 года мы с отцом сидели у постели больного ребенка. Папа страстно молился, просил Бога сохранить жизнь маленькому неподвижно простертому страдальцу. Антон скончался во время этой молитвы у нас на глазах. Отец попросил бакинское начальство перевести его по службе в местность с более здоровым климатом. Ему предложили на выбор два города в южных предгорьях Кавказского хребта. Это были Нуха и Шамаха. Отец выбрал второй из них. В первые дни 1922 года мы двинулись из Агдаша к железнодорожной станции Ляки, оттуда поездом до станции Кюрдамир. Оттуда молоканин Василий Калмыков взялся довести нас до места назначения. После ночевки в попутном селении Шародиль... 14 января 1922 года мы въехали в Шамаху. Усталые кони, фургон остановились на длинной и узкой главной улице. В гостях у шамаханской царицы. Девятилетний, живший детскими впечатлениями, я еще не знал тогда, что новое место жительства определит мой жизненный путь что именно здесь отыщет меня дело всей моей жизни. Казалось, череда будничных дней не обещала потрясений, все шло заведенным порядком. Отец стал работать финансовым инспектором. Брат Иосиф поступил на службу в казначейство. У мачехи появился новый ребенок, она пока не работала. А я еще не доучившийся в школе, дома об этом не говорилось, взрослые были заняты добыванием хлеба насущного, я постепенно знакомился с шамахой. Этому способствовал Иосиф, единственный оставшийся у меня брат. Вернувшись со службы, он после обеда отправлялся со мной на прогулку по городу. Началом удовольствия было то, что он покупал на улице за 40 копеек фунт местной кунжутной халвы или в частной лавке фунт орехов либо каштанов. О килограммах тогда не знали. Затем, вкушая купленные лакомства, мы не спеша шли, например, к старой царского времени военной церкви или разрушенному армянскому храму. Иосиф их рисовал. Он был прекрасным рисовальщиком. Потом мы возвращались домой. Обзор памятников постепенно расширялся. Прогулки все более пробуждали во мне интерес к окружающему миру. Дома были книги. Некрасов, Гоголь, том, содержавший несколько сказок из Тысячи одной ночи, наконец, побывавший во многих руках, лишенный множества первых и последних страниц, Учебник всеобщей истории в художественном изложении. Будь у нас тогда еще и сочинение XV века, «Хождение за три моря» и Никитина», можно было бы увидеть, что там Шамахея, то есть Шамаха, упоминается не один раз. Я как-то незаметно для себя узнал назначение букв, не помог ли в этом все тот же Иосиф, и постижение грамоты последовательно раскрывало передо мной тайны книг. Остро запомнились, кому на Руси жить хорошо, Тарас Бульба, ревизор. Со страниц тысячи одной ночи ко мне несся запах восточного средневековья. Все на этих страницах манило своей загадочностью. А вот на столе передо мной учебник истории. Мелькают забытые миром имена. Хлодвиг, Родерик, Аттила. Время сделало тени этих людей прозрачными, бесплотными. А ведь когда-то, когда-то каждое из этих имен исторгало гром. Однако они вдруг бледнеют и в моих глазах, потому что я вижу новые слова. Испанские арабы, Мавританская Испания, Гренадский Эмират, Альгамбра. Таинственно, звучно. И однако же, как верблюжатники, арабы, смогли пробраться к дальнему европейскому полуострову, в мир чужой культуры. Зачем им это было нужно? Я долго разглядывал старинный географический атлас. Вопросы не уходили, а множились. Когда мне пошел одиннадцатый год, я записался в городскую библиотеку. Там правил азербайджанец, тогда говорили тюрок, садыхов, недавний красноармеец, ныне с костылями и протезами вместо ног. Он аккуратно записывал названия отпускаемых мне книг, всегда был вежлив, благожелателен. Но вскоре садыховских книжных богатств перестало хватать. Я стал оглядываться по сторонам. Мы жили в Шамахе уже два года. За это время у нашей семьи появилось много знакомых как среди тюрок, так и в среде русскоязычных жителей. Александр Николаевич Арнольд. Когда-то блестящий офицер лейб-гвардии в Петербурге Он в 1909 году вышел в отставку, имея чин полковника, переехал в Среднюю Азию, потом на Кавказ. Теперь этот одинокий старец, постоянно бывший под мухой, жил в крохотной комнатке, переполненного жильцами дома. Мебели почти не было. Единственным сокровищем Александра Николаевича являлся альбом с фотографиями из навек ушедшего петербургского прошлого. Достаток у полковника был весьма скромным. В основном деньги уходили на приобретение водки, поэтому он обедал по очереди у разных знакомых, в том числе у нас. Арнольд был красноречивым рассказчиком. Восседая в гостях, сыпал анекдотами и воспоминаниями. Вероятно, речевой дар внушал ему постоянное желание выступать на сцене городского единственного клуба. Наш Иосиф рисовал ему афиши, а во время спектаклей превращался в суфлера. Ставились пьесы «Чехова. Медведь. Юбилей». Хлебнув перед выходом на сцену горячительного напитка для храбрости, Александр Николаевич появлялся перед зрителями и гремел. «Двенадцать женщин бросил я. Девять женщин бросили меня. Да, господа!» Однажды Александр Николаевич и адвокат Кегель открыли винный магазин. Товар им одолжил знакомый винодел армянин Мисак. Заведение просуществовало одну неделю, потому что оба его устроителя сами опустошили все бутылки. Так утверждали разносчики городских новостей. Было в Шамахе и несколько русских землемеров, где и как они работали видеть не пришлось, но помнится, как в дневное время они появлялись в пустующем городском клубе, шумно беседовали, наша квартира находилась в соседнем помещении, потом дело доходило до песни. У кого-то из них был приятный баритон. Есть в Батавии маленький дом, На окраине где-то с окном. И в двенадцать часов китаец-слуга Снимает с дверей засов. И за тенью является тень, И скрипит под ногами ступень, И дрожит перепуганный мрак От частых споров, скандалов и драк. Из-за пара потрепанных коз С оборванцем подрался матрос и два тела сплелись, и над ними дрожа сверкнул огнем блеск ножа. Помню еще и радиомеханика Ивана Попова, который, кроме того, был киномехаником. Именно он привозил из боку ленты в коробках, прокручивал их перед зрителями. В шамахе смеркалась рано, сеансы проходили в просторном дворе, уставленном скамейками. Экраном служили сшитые просто ненавешенные на глухую стену выходившего во двор дома. В таком кинотеатре я увидел фильмы «Девушка с коробкой», «Знак Зорро», «Абрек Заур» и «Месс Мэнд» и несколько других картин, бывших в прокате на исходе 1920-х годов. Киношник Иван Попов, сам красиво рисовавший свои афиши, запомнился как человек с разнообразными культурными интересами. В памяти рядом с ним стоит работник райкома партии Петр Добрыднев, единственный в эсперантист. Говоря о знакомствах, следует сказать о наших с братом Иосифом необычных посещениях городской аптеки. Ходили мы туда не за лекарствами. подростком я лишь однажды и недолго болел свинкой. В аптеке нас встречали заведующий Воловец, фармацевт Кремер, молодой человек Валентин Ковельский. Мы проходили в заднюю комнату и устраивали сыгровку то есть играли на музыкальных инструментах пьесы по общему выбору. Иосиф с детства был неравнодушен к музыке. Сперва своими руками изготовил балалайку, потом у приятеля своего нехотина купил валявшуюся на чердаке сломанную гитару, починил, научил меня аккомпонировать его балалайки. По рисунку в дореволюционном журнале Нива смастерил скрипку. Рисунок представлял собой рекламу. Юлий Генрих Циммерман, поставщик двора Его Величества. Наконец Иосиф сделал настольное пианино. Однажды Иосиф и Касьянов музицировали на квартире последнего и заиграли гимн «Коль наш Господь в сегодня. Вдруг прибежала взволнованная соседка, малозаметная в городе дама по фамилии Дружинина. «Что вы делаете? Перестаньте! Это запрещенная музыка, вас могут арестовать!» говорили что эта дружина вела отшельнический образ жизни и питалась более всего лисьем мясом главный врач городской больницы хирург владимир павлович сазонов был необыкновенен в часы свободные от занятий и медицины в нем сочетались фотограф и коллекционер бабочек охотник и огородник садовод и отчасти археолог знакомство мое с владимиром павловичем и его близкими началось с того что одна из пяти его дочерей были и сыновья, красавица Наташа попросила меня дать ей почитать «Тысячу и одну ночь». Мог ли я отказать? Взамен сказок мне одолжили Том Пушкина в «Голубом переплете» и Том Лермонтова в «Красном». Я жадно читал. Новые впечатления, знания легко ложились в память. На 12-м году жизни, 8 октября 1924 года, я впервые пришел в школу. Супруга Владимира Павловича Сазонова, учительница, Елизавета Ивановна, устроила мне вступительный экзамен. Я прочитал вслух переправу Аксакова, решил на доске предложенные арифметические примеры и был зачислен в третий класс. Кроме него, преподавание на русском языке в Шамахе осуществлялось в таком же единственном пятом классе. В моей памяти 1924 год отмечены другими событиями. В январе умер Ленин, и в городе зазвонил громадный колокол, не подававший голоса с последних дореволюционных лет. Колокол висел над помещением, похожим на келью. Здесь жили конторщик Ус, его жена, два сына-подростка, Петр и Павел. Колокольня была единственной, уцелевшей во время Гражданской войны, частью Православного собора, возведенного на холме в центре Шамахи. За жилищем Уса тянулись груды камней, напоминавших о бывших когда-то на их месте соборных стенах.